Неизвестно куда. Слабый свет, проникающий сверху, чуть освещал большой подвал с низкими сводами, из которых несколько дверей вели в абсолютно тёмные проходы. Искать не пришлось. Тут же перед ним безумный повалил женщину на пол, а горело подобные пальцы судорожно потянулись к её горлу, тогда как она всеми силами боролась, стараясь уйти от его ярости. Когда тяжёлая рука Тарзана легла ему на плечо, жрец отпустил свою жертву и бросился на того, кто хотел быть её спасителем. С пеной на губах и оскаленными зубами, безумный почитатель солнца боролся с удесятерённой силой одержимого. Вероятно, в нём заговорила кровожадность, и сразу произошло виде изменения типа, возврат к дикому зверю. забывая о ноже, воткнутом за пояс, он прибегал только к естественному оружию, которым сражались его животные прототипы. Но если он хорошо умел пользоваться своими руками и зубами, то и противник его не только не уступал ему, а превосходил его в искусстве бороться дикими способами, к которым тот вернулся. Тарзан от обезьян схватился с ним, и они покатились навал.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 Начинала осознавать своё положение и соображать, что избавившись от лаб безумного, она попала в руки человека, которого собиралась убить только что. Она искала глазами, куда бы ей скрыться. Зияющее отверстие тёмного коридора было недалеко. Но как только она хотела броситься туда, человек обезьяна одним прыжком очутился возле неё и положил руку ей на плечо.